Глава семнадцатая. Время платить по счетам. Следующим утром Фабиан пересказал другу разговор с шефом, который состоялся сразу после нападения Суккуба. Вэл поделился секретом», — сообщил он и показал гримуар Велла. «Тут есть заклинание нацеленного призыва. Мне не нужно знать имени демона, чтобы он явился на мой зов. Зато нужна какая-нибудь вещь, связанная с ним». «Карта Кинана, догадался Ларри. «Идеально!» «Значит, ты готов уничтожить его?» «Конечно! Уже давно руки чешутся. И когда ты собираешься его призвать?» «И так уже затянул с этим!» «Ты прав. Сделаю это сегодня же», — ответил Фабиан. «Часов в десять вечера. Где бы это провернуть?» Он задумался, помахивая гримуаром. «Как насчет футбольного стадиона на юго-западе?» – предложил Ларри. «Его недавно закрыли на ремонт, к тому же он расположен вдали от жилых комплексов. Там будет полная свобода действий, хоть разгроми все до последнего кирпичика». «Отличная идея, спасибо, Ларри. Ты сам-то будешь свободен к тому времени?» «Разумеется, я после работы в зал, так что можешь подъехать прямо туда». Прекрасно. «Что ж, тогда договорились». Фабиан снова задержался в офисе. Он хотел прогнать заклинание еще раз и убедиться, что все правильно запомнил. Печать, ко всему прочему, не позволяла темному созданию сбежать с места призыва. Хотя радиус действия, правда, указан не был. В попытке уйти от боя с магом. Это была сложная формула. Но Фабиан не сомневался, что справится. Главное не перепутать порядок символов при составлении сигела, иначе последствия могут оказаться непредсказуемыми. Из-за стола Фабиан встал, только когда часы пробили девять. Он вложил карту Кинона в гримуар Вэлла, решив на всякий случай захватить пособие с собой. Дойдя до машины, он открыл дверь и бросил гримуар с картой на заднее сиденье. Несколько минут спустя он уже приехал за Ларри, «Готов?» – поинтересовался Фабиан, когда друг уселся рядом и кинул спортивную сумку назад. «Еще как!» – ответил Ларри, и его глаза недобро сверкнули. Фабиан вывел автомобиль на проспект и направился к объездной дороге. Повернул на развязке и вдали темно-серым пятном появился стадион. Территорию вокруг огородили, так что появление случайных прохожих исключалось. Но для магов это препятствием не стало, и вскоре они въехали на пустую стоянку. Фабиан предусмотрительно оставил автомобиль подальше от стадиона. «Идти же далеко!» – проворчал Ларри, когда они пошли ко входу. «У меня нет денег на новую тачку!» – мрачно сказал Фабиан. «Тем более это совсем новое!» – Ларри в ответ хихикнул. Стадион, конечно, вряд ли развалится, словно карточный домик, из-за битвы с демоном. Но обеспокоенность Фабиана он понимал. Они поднялись по главной лестнице и оказались в пыльном коридоре. Свистел ветер, врываясь в пустое пространство сквозь решетчатые опоры. Шаги эхом отдавались от исписанных граффити стен. После закрытия стадион облюбовали местные хулиганы. Ларри отпер заклинанием, ведущую к полю дверь. Сухая трава рулонного покрытия хрустела под ногами. В противоположных частях поля были опрокинуты футбольные ворота с порванными сетками. Друзья вышли на середину поля. Фабиан вытащил из гримуара карту с красными крестами. Точками активности марионеточника и крепко сжал ее в правой руке, а левую вытянул вперед. Ларри повторил за ним. Маги начали чертить обычную печать призыва. Как только стандартная формула была завершена, Ларри замолчал, а Фабиан продолжил создавать улучшенный вариант. Эхо слов разносилось по пустому полю, пока символы, появляющиеся на искусственной траве, обретали силу. Наконец Фабиан поднял карту и приказал. «Ивись!» По размеренному мерцанию сигела Фабиан понял, что все сделал правильно. Печать засветилась ярче, когда в центре ее появилась тень. С каждой секундой силуэт становился все четче, пока перед магами не возник марионеточник. Материализовавшись окончательно, он зашипел и издал визгливо щелкающие звуки. «Ну здравствуй, дружище!» — ухмыльнулся Фабиан. Я все ждал, когда же ты объявишься поболтать. Но ты мои надежды обманул. Так что пришлось самому тебя вызывать. Эй! Пока он говорил, демон с шипением исчез, и к нему помчался один из светящихся виспов. Ларри метнул гранитный шарик, и тот пролетел сквозь висп, превратив его в оранжевый дымок. Краем глаза Фабиан заметил движение слева. и ему пришлось уворачиваться от еще двух виспов. Атакующая печать сорвалась с его пальцев, уничтожая их. Марионеточник злобно застрекотал. Демон взмахнул длинными руками и послал в сторону мага в телекинетическую ударную волну. Ларри сориентировался мгновенно. Взмах ладоней, и перед ним вздыбился земляной вал, что тут же остановил волну. Комья сухой земли с кусочками травы разлетелись в разные стороны. Марионеточник перемещался по полю с бешеной скоростью, и за ним сложно было уследить, не говоря уже о том, чтобы заточить в удерживающую печать. Казалось, будто он телепортируется с одного места на другое. К магам устремлялись то рой виспов, то ударные волны. Ларри и Фабиан носились по полю, изредка успевая выставить щит или швырнуть в демона атакующую печать. «Попробуй его поймать, Ларри, а я прикрою!» — крикнул Фабиан, возведя магический щит, о который разбилась очередная магическая волна. Он тряхнул руками. Удар оказался настолько сильным, что щит не выдержал. «Ага!» — пропыхтел Ларри. В то время как Фабиан отбивался от виспов, Ларри пытался поймать демона, манипулируя землей. То и дело в воздух поднимались валы, превращая ровный и гладкий стадион в подобие перепаханного поля. Но марионеточник продолжал ускользать. «Такими темпами им вскоре понадобится безликий», — думал Ларри, и продолжал возводить вокруг демона земляную стену, от которой тот вновь уклонился. Ларри взмахнул ладонью. и вслед за ней в воздух поднялось несколько тонн земли. Марионеточник со всего размаха врезался в создавшийся вал и с глухим стуком шлепнулся на бугристую поверхность стадиона. «Ха!» — Ларри хватило секундного замешательства демона. Он вытянул руку, и уцелевшие рулоны газона, точно гигантские плоские гусеницы, поползли к демону. Они накрыли его собой... и туго обвились вокруг его тела, не позволяя сдвинуться с места. — Да прыгался дружок, — торжествующе сказал Ларри. — Прекрасная работа, — похвалил Фабиан, когда последние виспы превратились в облачко оранжевого дыма. Он подошел к демону, поставил на него ногу и наклонился. Тот шипел и извивался, не в силах выбраться из земляной ловушки. Бился уродливой головой об изрытую землю. Внезапно демон замер. «Тебе не победить!» Услышал Фабиан хриплый свистящий голос. Темное создание расхохоталось. Очертания его головы осветились ярким оранжевым светом. Фабиан отскочил, когда взорвалась вспышка, ослепив их с Ларри. Спустя несколько мгновений они обрели способность видеть. Но марионеточник уже превратился в пепел, хотя его визгливый предсмертный хохот еще долго звучал в их ушах. — Ничего себе! Демон-самоубийца! — изумился Ларри. — Ты когда-нибудь встречал нечто подобное? — Ни разу! — покачал головой Фабиан. Он был удивлен не меньше друга. — Черт! А ведь нам никто не поверит! Фабиан раздраженно нахмурился. они снова зашли в тупик. «Значит, остался только Барриш. Он-то мне и поможет, даже если не хочет. Но всему свое время». Ларри в ответ кивнул. «А с этим что делать?» Он обвел рукой раскуроченный стадион. «Вызывать ликвидаторов?» «Да ну его к черту!» Зевая, ответил Фабиан. «Пусть отдыхают. Да и нам уже пора. Поехали!» Не мог дождаться такого заманчивого предложения. Усмехнувшись, Фабиан кивнул в сторону выхода, и они зашагали к двери. Однако возле автомобиля их поджидал неприятный сюрприз. Рядом стоял охранник и разговаривал по телефону. «Эвакуатор вызывает», — догадался Фабиан. С усталым вздохом он возвел глаза к небу и ускорил шаг. «Это ваша машина, господин?» поинтересовался охранник, когда они поравнялись с ним. «Вы нарушили...» «Да, да», — закивал Фабиан, а затем прошептал заклинание. Охранник в ту же секунду замолчал, глаза его закрылись, а колени подогнулись. Ларри не дал ему упасть, удержав заснувшего крепким сном сторожа при помощи телекинеза. Фабиан снова вздохнул. «Будь он один...» то оставил бы охранника прямо на асфальте, там, где тот и упал. Но сейчас рядом с ним был Ларри, который, подобное ни ему, ни тем более себе позволить не мог. Они перенесли охранника в сторожку, находившуюся у въезда на стоянку, и только после этого, наконец, покинули территорию стадиона. Фабиан возвращался из кабинета Вела. Он подробно рассказал шефу о вчерашнем уничтожении марионеточника, вернул заодно гримуар и поделился планами о том, что собирается поговорить с Барришем. Пока Фабиан не знал, как именно это сделает, но все эти попытки покушения ему уже порядком осточертели. Он шагал по пустому коридору, раздумывая о том, как нанести своему лучшему врагу визит и при этом остаться в живых. «Черт!» — вдруг донесся до него рассерженный возглас. Знакомый голос заставил его вздрогнуть. Фабиан поднял голову. Словно в замедленной съемке он наблюдал за тем, как одна из папок выскальзывает из рук Джоан Скайлар и летит на пол, а белоснежные листы разлетаются вокруг. Бумаги усеяли пол, и Джоан присела, чтобы собрать их. Не отдавая отчета своим действиям, Фабиан поднял часть бумаг и подошел к Джоан, чтобы протянуть ей стопку. Она посмотрела на него, и их взгляды пересеклись. Вопреки всем своим ожиданиям, Джоан не увидела в нем демонического образа безликого. Однако поступок Фабиана ее изумил, заставил застыть на месте. Опомнившись через несколько секунд, Джоан забрала у него бумаги. Когда они оба выпрямились, Фабиан вдруг молча забрал у нее из рук весьма тяжелую стопку папок, а затем маги направились в сторону лифтов. Так они и шли, не говоря друг другу ни слова, и погрузившись в собственные мысли. Джан была удивлена тем, что совершенно не чувствовала страха перед Фабианом, даже зная, кто он. Вё, вероятно потому, что она оказалась в числе тех немногих людей, кто смог узнать его с другой стороны. А его внезапная помощь оказалась неожиданно приятным знаком внимания. Фабиан же размышлял о том, как отвык он от совершения мелких добрых дел. Раньше он прошел бы мимо, даже не подумал бы помочь Жан. но в какой-то момент все изменилось. Теперь они в некотором роде были связаны тайной Безликова, хотя Джоан это ни к чему не обязывала, Фабиан был уверен, что ее к нему отношение не изменилось, но он сам теперь просто не смог бы не проявить участие. Стоит признать, поначалу он опасался смотреть на Джоан, не хотел увидеть страх в ореховых глазах. Он ждал и в глубине души опасался, что она отшатнется от него или даже сбежит. стремясь оказаться как можно дальше от заточенного в его теле монстра. Фабиан бы прекрасно ее понял. Но когда ничего из этого не произошло, он был несколько обескуражен. Его изумило еще больше то, что Джан посмотрела на него с удивлением и благодарностью, не отказалась от его помощи. Джан спокойно шла рядом, и Фабиан вслушивался в ритм их шагов, понимая, что лучшего просто не может желать. Он вообще не мог думать о плохом, когда Джоан была рядом. Когда они добрались до отдела ликвидации, Джоан придержала для него прозрачную стеклянную дверь. Фабиан зашел в офис ликвидаторов первым и тут же поймал на себе несколько насмешливых взглядов. Положив папки на нужный стол, он кивнул девушке и развернулся, чтобы уйти. Один из ликвидаторов выкрикнул в его адрес колкость, но Фабиан, привыкший к подобному, даже не обернулся. Уже собираясь выйти в коридор, он услышал звенящий от возмущения голос Джан: «А в лицо сказать сможешь? Или ты только в спину шипеть гораст?» Фабиан не расслышал, что ответил ликвидатор. Он едва сдержался, чтобы не оглянуться. Заставил себя держать ровный шаг и идти дальше. Потрясение долго не оставляло его. Подумать только! Джоан Скайлер заступилась за него. Фабиан, в принципе, впервые в жизни услышал слова в свою защиту. Так еще и от нее. Это казалось чем-то невероятным. Голова шла кругом. Джоан вернулась на свое рабочее место. Бросила одну из папок на стол и не рассчитала силу, от чего та проехалась по деревянной поверхности и сбила карандашницу. Лицо Джоан горело. Коллега был настолько поражен ее резким выпадом в защиту мерзкого Карригана, что так и не смог подобрать остроумного ответа. Сама Джоан чувствовала, что поступила правильно, и пусть остальные думают о ней, что хотят. Она ненавидела трусость и просто не могла смолчать. Сердце ее дико колотилось, когда она склонилась над документами, делая вид, что погрузилась в работу. Джоан никогда не испытывала к Фабиану ненависти. Даже неприязнь просыпалась в ней только тогда, когда он начинал вести себя грубо и некрасиво. Или когда разносил полквартала, который ей приходилось восстанавливать. Но после всего того, что случилось в прошлые дни, он открылся ей с совершенно другой стороны, как ответственный и заботливый мужчина. Еще тогда, сидя с ним на кухне, Джоан почувствовала, что проникается к нему симпатией. Он был совсем не похож на мрачного и временами даже злобного типа, к которому все в департаменте привыкли. Она ведь даже не поблагодарила Фабиана за помощь с бумагами. Жан вздохнула. Оставалось лишь надеяться, что ее последний взгляд сказал ему все без слов. Следующие несколько дней Фабиан практически безвылазно провел в своем кабинете. В какой-то момент он все-таки выбрался, чтобы проветриться и взять себе кофе в столовой. Время перерыва прошло давно. и он надеялся, что там сейчас уже пусто. Фабиан, как обычно, не желал ни с кем сталкиваться, но ему не повезло. В столовой собралась целая команда ликвидаторов, только что вернувшихся со сложного вызова. Среди них находилась и Джан. Стараясь ничем не выдать своих чувств, Фабиан подошел к кофемашине и запустил приготовление латте. Когда аппарат затих, Выдав запрошенную порцию, он взял стаканчик и собрался уже уйти, но внезапно наткнулся на серьезный взгляд Жан. Остальные ликвидаторы смеялись над шуткой своего коллеги, но она не сводила с Фабиана глаз, вовсе не боясь, что кто-то заметит ее слишком пристальное внимание к нему. Внезапно Жан ласково улыбнулась и кивнула ему. Ошеломленный подобным жестом, Фабиан попытался ответить ей взаимностью, хотя и не был уверен, что получилось. Жан все еще улыбаясь махнула ему рукой, а затем повернулась к окликнувшей ее коллеге. Фабиан, сжимая горячий стакан, вышел из столовой и вернулся к себе в кабинет в приподнятом настроении. Он продолжал работать, обложившись выдержками из гримуаров и книг по магической теории. Хоть они с Ларри и уничтожили марионеточника, но загадочные убийцы продолжали скрываться в тени и, скорее всего, плести свои заговоры. Но имелась таки ведущая к ним последняя ниточка – демон Барриш. Вариант явиться к нему в дом и снова лишиться сил Фабиан даже не рассматривал, и потому искал действенный и стопроцентный способ обезвредить демона. Наконец, несколько дней кропотливых поисков увенчались успехом. Ларри вернулся под конец рабочего дня и закатил глаза, когда застал ту же самую картину, что и перед уходом. Фабиан, низко склонившийся над очередной книгой. Он подошел к его столу и хлопнул по нему ладонью. Фабиан встрепенулся и взглянул на друга. «Ты скоро носом начнешь по бумаге возить!» С укором сказал Ларри. «Хоть бы на перерыв сходил, проветрился». «День почти закончился. Смысл?» Махнул рукой Фабиан. «Зато я нашел, что искал. Представляешь, в принципалях. Вот уж никогда бы не подумал, что этот уровень магии считается основным». Он усмехнулся и поднял книгу, лежавшую раскрытой на столе перед ним, чтобы показать Ларри. «Основные магические заклинания» было написано на обложке. «Так что в ближайшее время я навещу Барриша», — добавил Фабиан. «Хочешь снова рискнуть здоровьем?» — ухмыльнулся Ларри. «Я не собираюсь в его дом. Наверняка то заклятие, лишившее безликого сил, по-прежнему действует. Я явлюсь точно в его офис». «В офис?» — Фабиан закивал. «Я все выяснил. У него во владении крупная адвокатская контора, имеющая выход на городские власти. Там, конечно, все через тридцатые руки делается, но Барриш в ней не последнее лицо. Клиенты вряд ли знают, кто он на самом деле». «Можно использовать это. Раскрытие информации обернется для него крахом», – мстительно предложил Ларри. Демон консультирует депутатов. Только представь. Да уж, интересно выходит. Согласен. Мне, если честно, плевать на его работу. Пусть что хочет делает. Хоть сахарную вату в парках детям лично продает. Твой вариант оставлю на будущее. Так я смогу держать его на крючке. Пара намеков, что я раскрою его маленький секрет и дело в шляпе. «Предположим. Но ты уверен, что на его офисе подобного заклинания нет?» «Абсолютно. Даже не сомневаюсь в этом. Барриш крайне самоуверенная тварь. Он проучил меня и теперь искренне считает, что этого достаточно. К тому же я подогрел его уверенность тем, что не показывался на глаза какое-то время. Могу даже предположить, что он из дома снял заклятие». «Но проверять не хочу. Только зря время потрачу, если оно еще действует». «Ты собираешься к нему один?» «Да. И сейчас поймешь, почему. Спасибо древним знаниям, кстати». Фабиан положил книгу на стол. «Формула позволит связать такое сильное существо, как барриш. Для этого, правда, понадобится кровь демона. Вот ее-то у меня в избытке». За спиной появилась и тут же исчезла тень крыльев Безликова. «Так что совсем скоро мы с ним увидимся. Пора им платить по счетам». Ларри вздохнул. «Осторожнее, Фаб. Мы уже видели, чем это может кончиться. Вечно твою задницу приходится вытаскивать из переделок. Если и в этот раз...» «Нет, Ларри, не беспокойся. В этот раз все должно пройти хорошо». Я отлично подготовился. Если вдруг что, я немедленно с тобой свяжусь. — Ага, — обиженно отвернулся Ларри. — Я у тебя всегда в арьергарде. Фабиан поднялся с места, обошел стол и коснулся плеча друга. — Есть вещи, которые мне нужно сделать самому, — сказал он. — Дело не в том, что ты слаб, или я не ценю твою помощь. Наоборот. «Если бы не ты, дружище, меня бы здесь вообще не было. Просто сейчас такая ситуация...» Ларри вздохнул. «Я прекрасно понимаю, что это все из-за безликого. Не оправдывайся. Иногда ты, хочешь не хочешь, должен идти один...» Фабиан кивнул, обрадовавшись, что Ларри верно интерпретировал его мысль. «Ладно, я домой. Ты опять задержишься?» — Как обычно. Нужно кое-что перепроверить. — Хорошо. Бывай. — Пока. Пабиан пожал руку Ларри.